27. «Чтобы я доверилась тому, кто, как мне известно, предал своего друга?» Уильям Конгриф, Двойная игра. По всей Британии разматывался необъятный снежный ковер. В утренних новостях показали северо-восток Англии, накрытый пологом пушистой белизны. Машины, похожие на замерзших овец, не могли сдвинуться с места, Уличные фонари едва мерцали. Лондон под угрожающим небом ждал своей очереди. Страйк одевался и поглядывал на метеокарту, не зная, сможет ли он завтра выехать в Девон, будет ли проходимой трассой М5. При том, что он не утратил решимости повидаться с обездвиженным Дэниелом Чардом, чье приглашение выглядело весьма экстравагантным, ему было страшно подумать, как он будет управлять автомобилем, пусть даже с автоматической коробкой передач когда нога в таком состоянии. Наверное, по городской свалке и сейчас рыскали ящейки. Пока Страйк пристегивал протез к распухшей, ноющей культе, перед глазами у него возникали чуткие собачьи носы, которые под мрачно-свинцовыми тучами и стаями чаек тыкались в самые свежие отбросы. Кинологов подстегивал короткий световой день, держа в руках натянутые поводки — они уже, по всей вероятности, спешили за своими питомцами по кучам замерзшего мусора в поисках внутренностей Оуэна Квайна. В страйку доводилось наблюдать за работой служебных собак. Их виляющие зады и хвосты порой вносили в расследование несуразно веселые нотки. Спуск по лестнице его доканал. Что и говорить, в идеале он должен был бы вчера лежать в постели и прикладывать лед к поднятой кверху ноге. ***А не мотаться по Лондону, отгоняя от себя мысли о Шарлотте и ее предстоящем венчании в обновленной часовне замка Крой. ***И ни в коем случае не Кройского замка, ведь это претит гнусной семейке. ***Уже через девять дней. ***Когда он отпирал стеклянную дверь, в офисе зазвонил телефон. ***Содрогаясь от боли, Страйк поспешил ответить. ***Ревнивый любовник, он же начальник. Мисс Броклхерст сообщал, что его секретарша сильно простудилась и сейчас лежит дома в постели, а потому оплата услуг сыскного агентства будет приостановлена вплоть до полного выздоровления девушки. Не успел Страйк положить трубку, как раздался второй звонок. Кэролайн Инглс дрожащим от волнения голосом объявила, что помирилась с гулякой мужем. Пока Страйк бормотал неискренние поздравления, в офисе появился румяный от мороза Робин. «Погода портится», — сказала она, дождавшись окончания телефонного разговора. «Кто звонил?» «Кэролайн Инглс». Она помирилась с Робертом. «Что?» — Робин не поверил своим ушам. «После его шашни с этими стриптизершами?» «Ради детей они решили приложить усилия к сохранению семьи». Робин недоверчиво фыркнул. «В Йоркшире, похоже, сильнейшие заносы», — сообщил Страйк. Если тебе понадобится уйти пораньше и завтра взять выходной? Нет, перебил Робин. Я еду поездом в ночь с пятницы на субботу, так что все в порядке. Если Ингл затвалилась, я могу позвонить следующему клиенту, который у нас на очереди. Повременим. Сотолишьшись на диване, Страйк, помимо своей воли, массировал распухшее колено, отзывающееся только новой болью. Болит? Застенчиво спросила Робин, делая вид, что не замечает его мучений. «Да», — ответил Страйк, — «но я не потому отказываюсь от следующего клиента», — резко добавил он. «Я знаю». Стоя к нему спиной, Робин включил чайник. «Ты хочешь вплотную заняться делом Куайна?» Если в ее голосе и прозвучал упрек, Страйк этого не расслышал. «Леонора сможет мне заплатить», — сказал он после паузы. «Куайн по ее настоянию застраховал свою жизнь». «Теперь его семья при деньгах». Робин не понравилось, что Страйк будто бы оправдывается. Тем самым он намекал, что для нее главное — деньги. Неужели она не доказала обратное, когда отвергла предложение хорошо оплачиваемой работы, чтобы остаться в его агентстве? Неужели он не заметил, с какой готовностью она помогает ему доказать, что Леонора Куайн не причастна к убийству мужа? Она принесла ему на журнальный столик кружку с чаем, стакан воды и упаковку парацетамола. Спасибо, процедил он сквозь зубы. Его задело, что она дала ему более утоляющий, хотя он как раз намеревался принять двойную дозу. Так я заказываю на 13 часов такси до пескатори. Это же за углом, возразил Страйк. Знаешь что, «Не путай гордость и глупость», — сказала Робин, впервые не сумев подавить вспышку раздражения в присутствии босса. «Ну, хорошо», — он удивленно поднял брови. «Поеду как дурак на такси». Прошло три часа, и Страйк, если честно, был только рад, что в конце Данмарк-стрит, которую еще нужно было преодолеть, опираясь на дешевую, уже искривленную под его весом трость, в назначенное время ожидал такси. Теперь он твердо знал, что протест надевать не стоило. Несколько минут спустя, когда он пытался выбраться из машины, таксист уже начал проявлять нетерпение. Только оказавшись в теплом и шумном пескаторе, Страйк облегченно вздохнул. Элизабет еще не пришла, но на ее имя был заказан столик на двоих. Официант отодвинул для Страйка кресло у побеленной стены, выложенное мелкими камешками. Потолок пересекали голые балки, как в деревенском доме. Над барной стойкой висела лодочка с веслами. Вдоль противоположной стены были устроены элегантные кабинеты с оранжевой кожаной отделкой. В силу привычки Страйк заказал себе пинту пива и принялся с удовольствием изучать светлый и жизнерадостный средиземноморский интерьер, скрытый от бушующей вьюги. Владелица литературного агентства опоздала совсем ненамного. При ее появлении Страйк привстал, но тут же опустился в кресло.